Макайвер вдруг странно усмехнулся. После виски лицо его в первые минуты порозовело, сейчас же снова сделалось мертвенно бледным, поэтому улыбка казалась дикой, противоестественной. А вы ему скажите, что вся эта игра? То есть, не все, конечно, но именно мое дело нужна пружина спектакля. Вот я и пожертвовал своим положением. Жертва во имя общего блага. Такое бывало в мировой юриспруденции. Все верили, особенно если подсудимые хорошо выглядят в галстуках и без явных следов пыток. То есть, мягко уточнил Визнер, вы предлагаете ознакомить Сульцбергера со всем делом? А почему нет? И тут Визнер рассвирепел. «Потому что вы, Маккайр, совершили преступление, а это не игра. Вы перепугались за себя, за привычку каждое утро приезжать сюда, вертеть кадры, расставлять своих людей и конструировать комбинации. Причем все это бескорыстно. А вот я, например, постоянно думаю о моем бизнесе, когда обсуждаю вариант предполагаемой комбинации». В этом, видимо, главная сила этой страны. Каждый защищает собственные интересы, где бы он ни работал чистильщиком сапог, директором департамента или губернатором. Только несчастный президент трудится во имя общего блага. Все остальные связаны друг с другом незримыми путами интереса, а вы нет. Почему макаешь? Почему бы вам не вложить ваши паршивые 47 тысяч в акции наших компаний в Чили накануне расторжения отношений с русскими и запрета профсоюзов? Вы же знали об этом заранее. Отчего не сделали того, что обязан сделать любой американец? Жадность или какая-то иная причина? Какая? Неверие в успех? Какие основания? Или у вас были такие основания? От кого поступила информация? Макаир выбросил руки, словно заслоняясь от удара. «Перестаньте! Хватит! Как вам совестно! «Я так и впрямь могу подумать о себе невесть что!» «Ну и прекрасно!» — подумал Визнер. «Этого я и добиваю, соблюдок, безмозглый!» «Мы изучаем возможные связи сотрудников с красными, какая глупость!» Их надо проверять на пластилиновость. Вот на что их надо проверять. Ладно, вздохнул Визнер. Думаю, вариант введения прессы в игру мы отвели. Будет скандал. Превыше всего журналисты блюдут достоинства. Так, какие еще предложения? Вы... Позволяете мне отправиться в Панаму!» «Еще тише шепотом», — сказал Макайор прямо сейчас. «Если нет рейса, можно сговориться с Пентагоном. От них в зону канала самолеты уходят каждый час. Я лично включусь в поиск четверки. Все же Роумана я лучше всех вас знаю. Я замечу его из тысячи даже в камуфляже, не говоря уже... О Прекрасная идея. Допустим, вы их нашли. Дальше. Я привожу их сюда. Маккайр, думайте, что говорите. Никто из нас не знает, зачем они рванулись на юг. Никто. Ясно, что на встречу с русским агентом, с этим самым Штирлицем. А зачем? Почему такая срочность? Отчего в это предприятие вошел синдикат? Почему ваши люди, Маккайр, ваши... Вы с ними контачили, разорвали контракт и стали поддерживать Роумена. Можете дать ответ на эти вопросы, а? Допустим, вы привезли сюда Роумена и Гуарази. А что дальше? Кто будет выплачивать им нанесенный ущерб? Люди поехали отдыхать в Панаму, а вы надели на них наручники. Выплачивать ущерб станете вы сотрудник... новой разведывательной организации?» «Хорошо». Макайр как-то по-новому подобострастно кивнул. «Я... пытаюсь я... нахожу их там и неотступно следую за ними». Визнер изумился. «Вы следите за Гуаразией Романом? Вы, который ни разу не был ни на фронте, ни в тылу врага, следите за двумя профессионалами?»